Где-то через месяц утром я проснулся от перестука топоров громкого крепкого мужицкого словца. Выглянув в окно, увидел артель плотников, ставящих в углу двора справа от ворот сруб. «Да никак как мне домик. Можно сказать, амбулаторию ставят». Я быстро выскочил во двор. Мужики с прибаутками дружно ставили бревенчатые венцы. — Ко мне подошел артельчик. — Ты что ли здесь будешь? — Игнат Лукич сказывал. Мы определились, где будут тут двери и окна, и я радостно побежал умываться и завтракать. Однако радость моя была преждевременной. Игнат Лукич сказал, что доски для пола придется ждать и долго, джон шестьдесят. — Как? — удивился я. «А ты что, — думал, — видел хоть раз, как доски делают?» «Нет, — признался я. Не рассказывать же ему, что в моем времени доски из бревна получаются за пять минут. Во мне проснулся интерес. Что за лесопилка здесь?» «А, хош, завтра со мной поедем. Я во Шихмина собирался. У меня там артель своя».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 с железными крючками, на конце бревно затаскивали наподобие железного козла, спора топорами вбивали по всей длине железные клинья и бревно раскалывалось вдоль. С половиной процедуру повторяли. Затем топором заготовки досок обтесывались и получались почти доски. Затем два мужика брали нечто вроде здоровенного скребка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 От толщины прокладок между пилами будет изменяться толщина изготавливаемых досок. Долго пришлось растолковывать, что-то додумывая на ходу, импровизируя, выкручивался как мог. Многих материалов и инструментов не было, да и появятся они не скоро. Артельный долго чесал в затылке, что-то рисовал прутиком на песке. Игнат Лукич сказал, поразмыслив, «Так ведь сколько дюан потеряем, пока соберем энту штуку?» «Вот, мил человек, после того, как запустишь в работу пилу, все сразу и окупишь. В день по сорок-пятьдесят досок делать будешь». У него отпала челюсть. Потом он начал шевелить губами. «Бревна стоят недорого, а вот каждая доска денег стоит. Только богатые доски покупают. Если и правда будет, как ты говоришь, залочусь, «Ты не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Еще ничего не сделал, а как заработает приспособа, про меня не забудь».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 Сразу и уехали, а тут-то вон оно как. Я уговорил Игната Лукича оставить во дворе у кузнеца нашу повозку. Мы выпрыгли коня и в поводу пеши тронулись к себе. — Что-то непростой ты, парень, — хитро ухмыльнулся трактирщик. — Вона, какие диковинки ведаешь.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 а вдруг жениться обяжут. С гулящими девками были здесь такие, так и я и в своем времени ими брезговал. А природа брала свое. Я все чаще поглядывал на женские личики, на стройные станы и высокие груди. Месяц уже прошел, как меня сюда занесло, и я не старик».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 Хорошая диковинка, однако, надо нашим купцам и господам похвастаться.